Волшебники работали посменно. Перед флотилией море было спокойным, как мельничный пруд, зато сзади дул постоянный свежий ветер. Волшебники умели управляться с ветрами, потому что погода для них была вопросом не волшебства, но липидоптерологии. То есть, как говаривал арк-канцлер Чудакулли, главное вычислить, где сейчас порхают эти чертовы бабочки. В общем и целом, шанс налететь на плавучее бревно был равен одному на миллион, но именно это и случилось. Удар был достаточно слабым. Однако Думминг Тупс, осторожно кативший по палубе омнископ, видом оказался на спине в окружении множества сверкающих осколков. С выражением искренней тревоги на лице арк-канцлер поспешил к нему, — Сильно повредился, господин Тупс, он обошелся нам в сто тысяч долларов. Нет, вы только посмотрите, на мелкие кусочки. — Я почти не пострадал, арк спасибо. Сотни часов работы пропали даром, и мы не сможем наблюдать за полетом. — Эй, господин Тупс, ты меня слушаешь? Думинг его не слушал. Он вертел в руках два осколка, внимательно их разглядывая. Арканцлер, кажется мне, случайно удалось совершить удивительное научное открытие. Каким это образом кто-нибудь раньше разбивал амископ? О нет, молодой человек, другие люди аккуратно обращаются с дорогостоящим оборудованием. И, пожалуйста, арканцлер, — Загляните в этот осколок, — почти взмолился Думинг, — хоть одним глазком, это крайне важно.